Господин уверенно пересек в столбе метели улицу и двинулся в подворотню. «Да, да, у этого все видно. Этот тухлый слонины лопать не станет. А если где-нибудь ему ее и подадут, поднимет такой скандал. В газет напишет, меня Филиппа Филиппыча обкормили. Вот он все ближе и ближе. Этот ест стабильно и не ворует».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 Райский запах рубленной кобылы с чесноком и перцем. Чувствую, знаю. В правом кармане шубы у него колбаса. Он надо мной. О, мой властитель, глянь на меня. Я умираю. Рабская наша душа, подлая доля. Пес пополз, как змея на брюхе, обливаясь слезами.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 Который тотчас же овладела метель и отломил кусок колбасы, называемой особенная Краковская, и псу, этот кусок. О, бескорыстная личность! У-посвистал -у -у -у! <свистал> господин и добавил строгим голосом: Бери, шарик! Шарик! Опять шарик. Окрестили: Да называйте, как хотите. За такой исключительный ваш поступок! Пес мгновенно оборвал кожуру.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 Господин оценил преданность, и у самой пожарной команды, у окна, из которого слышалось приятное ворчание Волторны, наградил пса вторым куском, поменьше, золотников на пять. «Эх, чудак!» — подманивает меня. «Не беспокойтесь, я и сам никуда не уйду. За вами буду двигаться, куда не прикажете. Сюда!» «Вобухов, сделайте одолжение!» Очень хорошо известен нам этот переулок. Сюда? Судово. Эй, нет, позвольте, нет. Тут швейцар. А уж хуже этого ничего на свете нет. Во много раз опасней дворника. Совершенно ненавистная порода. Гаже котов. Живодер в позументе. Да не бойся ты, иди. Здравия желаю, Филипп Филиппович. Здравствуй, Федор.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 Словно так и полагается. Уважает, господа, до да чего уважает. ну -с, а я с ним и за ним. Что, тронул, выкуси. Вот бы тяпнуть за пролетарскую мозолистую ногу, за все издевательства вашего брата. Щеткой сколько раз морду уродовал мне, а? Иди, иди. Понимаем, понимаем, не извольте беспокоиться. Куда вы, туда и мы. Вы только дорожку указываете, а я уж не отстану, несмотря на отчаянный мой бок. С лестницы вниз. Писем мне, Федор, не было? Снизу на лестницу почтительно. Никак нет, Филипп филиппч Интимно в полголоса вдогонку. А в третью квартиру жил товарищей вселили». Важный песий благотворитель круто обернулся на ступеньки и, перегнувшись через перила, в ужасе спросил «Ну?». Глаза его округлились, и усы встали дыбом. Швейцар снизу задрал голову, приладил ладошку к губам и подтвердил «Точно так, целых четыре штуки». «Боже мой!» «Воображаю, что теперь будет в квартире. Ну и что ж они?» «Да ничего-с!»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 Галун швейцара скрылся внизу. На мраморной площадке повеяло теплом от труб. Еще раз повернули, и вот билетаж».